Глава шестая. Хотя на совещании не было сказано ни слова по делу, но оно так подняло боевые дух игроков, что 20 этаж лабиринта первого уровня разведывали в рекорд на короткие сроки. Уже на следующий день, в субботу, 3 декабря, первая группа, в очередной раз под предводительством Диавеля, обнаружила на этаже огромные двухстворчатые двери. От радости игроки заорали так, что услышал даже я, сражавшийся в одиночку неподалеку. Диавалю хватило мужества немедленно отворить двери и посмотреть на хозяина комнаты босса. О своей находке рыцарь с превеликой гордостью рассказал нам вечером того же дня, в очередной раз созвав игроков в квантанов Боссом уровня оказался огромный. Метра два в высоту. Кобальт по имени ильфанг Кобаль лорд Вооруженный изогнутым клинком. Его охраняла троица часовых кобальтов развалин, одетых в металлические доспехи и с алебардами в руках. Пока что данные полностью соответствовали тому, что было на Бетте. Если мне не изменяет память, у босса четыре шкала здоровья, и после опустошения каждой из них появляется новая тройка часовых, поэтому в общей сложности их будет 12. Однако мне опять не хватило мужества рассказать об этом в ходе совещания, пока я уговаривал себя, что все равно мы не бросимся в бой сломя голову, а проведем несколько разведывательных схваток и увидим все сами. Посреди совещания вдруг произошло нечто, Обесценившие все мои терзания. Кто-то вдруг заметил, что у NPC, торговавшего разной мелочевкой на углу площади, в продаже появилась кое какая штуковина: Книжка. Точнее, это была брошюра из трех сшитых листов пергамента: руководство арга по боссу первого уровня, цена ноль колов. Разумеется, совещание немедленно ушло на перерыв. Все собравшиеся купили, точнее, получили бесплатно, руководство и въедливо прочитали. Руководство, как обычно, вышло изумительно информативным. Только-только стало известно, что за босс нас ожидает, а страницы руководства уже были списаны убористым почерком. Имя, предполагаемое количество хитпоинтов, скорость и область поражения Тальвара, основного оружия Лорда Кобальтов, сила атак и даже описание вражеских навыков Мечника. Эти сведения занимали первые три страницы. Четвертая писала часовых и сообщала, что не приходит на помощь боссу по трое-четыре раза за бой. Наконец, на задней обложке была ярко-красная надпись, которой не было на других руководствах. Вся информация взята с бета-теста Сао. В текущей версии возможны изменения. Прочитав предупреждение, я мгновенно скинул голову и попытался отыскать взглядом Арга. Но сегодня крыски, одеты в неприметную кожаную броню, на площади не было. «Рискуешь», — пробормотал я, опуская голову. «Эта красная строчка может обрушить репутацию Арга». Информаторы, которые просто покупают информацию у каких-то бывших бета-тестеров. Скорее всего, читателю руководства невольно зададутся вопросом, не участвовала ли в быти сама самокрыска. Разумеется, доказательств нет. Но если в будущем конфликт между новыми игроками и бывшими бета-тестерами выйдет на новый уровень, и ее могут линчевать в первую очередь. С другой стороны, благодаря брошюре исчезла необходимость раздражающих и опасных разведывательных вылазках, Дочитав, игроки, по-видимому, решили довериться решению Литера и посмотрели на снимало своего рыцаря, который, как и вчера, стоял на бортике фонтана. Дьявол еще с полминуты о чем думал, не поднимая головы. Наконец, выпрямился и воскликнул ясным голосом. «Друзья, давайте пока будем благодарны за эту информацию!» Толпа загудела. Слова дьяволя означали, что конфликту с бывшими бета-тестерами он припочел примирие. я подумал, что Кивао сейчас выскочит из своего первого ряда и закричит. Но тот пока сдерживался. «Не знаю, откуда взялась информация, но с ее помощью мы сэкономим 2-3 дня, которые ушли бы на разведку боя. Лично я считаю, что руководство появилось очень кстати, ведь именно во время разведки риск погибнуть особенно велик». Некоторые собравшихся игроков согласно закивали. «Если смотреть на цифры, то босс не такой уж и сложный. Будь сообычным ему, я бы сказал, что хватило бы среднего среднем на 3». или даже на пять ниже вражеского. Поэтому если мы тщательно продумаем тактику и запасемся изделиями, то вполне сможем пройти босса без потерь. Нет, не так, извините. Мы обязательно пройдем без потерь. Клянусь своей рыцарской честью. Слава рыцарю! Раздался чей-то крик. И толпа разразилась аплодисментами. Даже я, несговорчивый игрок-одиночка, не мог не признать, что лидерские качества Диавеля весьма впечатляющие. На третьем уровне нельзя основать гильдию, Но как только мы до него доберемся, рыцарь наверняка встанет во главе крупнейшей рейдовой гильдии. Пока я восхищался, рыцарь вдруг сказал то, отчего у меня сперло дыхание. Что же, не будем терять времени, и сразу перейдем к собственно тактическому совещанию. Нам в любом случае придется собрать рейд, чтобы распределить обязанности. Поэтому, пожалуйста, соберитесь в группы с вашими соседями. Что? Фраза сразу напомнила мне, делимся по команды, на уроках физкультуры в начальной школе. Я мегом посчитал, Поскольку группа в Саусу состоит из шести человек, а у фонтана собралось сорок четыре, получится семь групп и два лишних человека. Может лучше сбалансировать численность групп, сделать четыре группы по 6 и четыре по 5? Но такие группы не соберутся без команды лидера. Все мои напряженные раздумья в оцепенении оказались напрасны. Не прошло и минуты после слов Диавели, как игроки успешно объединились шесть групп. Рыцарь, понятное дело, был в группе с самого начала — но казавшийся волком-одиночкой Кебао и нелюдимый великан Эгель тоже мигом нашли себе товарищей. Неужели я единственный, кого никто не пригласил? Нет. Осторожно поглядев по сторонам, я увидел, что рапериска в капюшоне стоит поодаль от остальных игроков, я сразу же подошел к ней. Тоже не вписалась. Шепотом спросил я. Глаза под капюшоном вспыхнули и впились в меня. «При чем тут не вписалась?» Приглушенным голосом ответила она. «Я просто воздержалась, поскольку увидела, что все остальные уже подружились». «Это и называется, не вписалась!» Чуть было не подколол я, но мудро сдержался, изобразил серьезный вид и кивнул. «Тогда не объединимся ли? В рейде восемь групп. Без этого нас не возьмут». Мысль привести в качестве аргумента игровые принципы оказалась правильной, а Рапериска сомневалась в мгновение, после чего фыркнула. «Если сам пригласишь, я так и быть, соглашусь». «Я к тебе обратился, так что приглашение с тебя!» Сказал бы я еще месяц назад, но за это время полностью избавился от дурацких детских привычек. Кивнув, я коснулся ее цветного курсора и нажал «Пригласить в группу». Рапериск невозмутимо нажал на кнопку подтверждения, и в левой части поля зрения появилась вторая, уменьшенная шкала хитпоинтов. Я посмотрел на короткое слово, высветившееся под ней. «Асуна». Вот как звали таинственную фехтовальщицу, обладательницу сверхскоростного прямого выпада. Лидерские качества рыцаря Диавелли проявились не только на словах, но и на деле. Он просмотрел составы семи заполненных групп и в несколько быстрых перестановок сформировал специализированные отряды. Две группы бронированных танков, три группы сильных и быстрых дамагеров и две группы поддержки из бойцов с древковым оружием. Группы танков будут по очереди отвлекать внимание лорда Кобальдов, «Две группы дамагеров — босса, третий — истребление помощников. Группы поддержки будут затягивать вражеские атаки специальными навыками. У древкового оружия таких особенно много, тем самым мешая боссу его помощникам. Тактика проста, но всем и хороша», — подумалось мне. «В ней нет уязвимости, которые могут нас погубить. Пока я в очередной раз восхищался, рыцарь подошел к последней, самой слабой группе, в которой состояли только мы с раперисткой». Немного подумав, он обнадеживающим тоном заявил... «Давайте вы будете помогать группе Е, чтобы они успевали добывать мелких кобальтов». Мне показалось, его слова можно перевести следующим образом. «Держитесь где-нибудь подальше, чтобы не мешать нам сражаться с боссом». Почувствовал, что раперистка по имени Асуна вот-вот скажет ему в ответ что-нибудь не очень дружелюбное, я остановил ее взмахом руки и улыбнулся. «Так точно. Спасибо, что доверил такое ответственное задание». Эга, рассчитываю на вас». Рыцарь улыбнулся, сверкнув белоснежными зубами. и вернулся к фонтану. И тут слева донесся рассерженный голос. «Что в нем ответственного? За весь бой мы ни разу босса не ударим». «Ничего не поделать. Нас всего лишь двое. Если свечнимся, даже на ротацию потов время выиграем». «Свечнемся? Потов?» Недоуменно переспросила она. В очередной раз я впечатлился. Эта девушка покинула стартовый город ничего не знающим новичком, и тем не менее сумела добраться сюда. Все, что у нее было, это пять купленных в магазине и наверняка не заточенных рапир, да навык мечника прямой выпад. Потом объясню. Прямо здесь я всего рассказать не успею. Я был готов к тому, что, скорее всего, услышав в ответ «не надо». Однако спустя несколько секунд рапиристка едва заметно кивнула. Второе совещание завершилось знакомством с командирами каждой из групп, от A до G, и обсуждением того, как будут делиться деньги и добыча, которые выпадут из босса. Гигантский раносец Эгель возглавил танковую группу Б, а ненавистник бета-тестеров Кебао встал во главе штурмовой группы «Е». E. Последняя должна была истреблять Кобальтов, который приходит на помощь боссу, так что нашему сараперистке, никуда не вписавшемуся дуэту, предстояло помогать именно Кебао. Если честно, я предпочел бы держаться от этого парня подальше, но он пока не знает. Я не должен узнать, что я участвовал в бета-тесте. Кстати, как я и ожидал, крыска вряд не вступила, Разумеется, не стал ее обвинять. К тому же она так блестяще справилась со своей работой — написанием руководства. К слову, правила распределения добычи приняли предельно простые. Колы будут поделены между всеми участниками рейда автоматически, а вещи по принципу «кто первый взял». В современных ММО игра, как правило, предоставляет всем желающим бросить кости, после чего вещь забирает победитель. Однако в САУ по какой-то причине выбрали более стромодный путь. Вещь сама оказывается в инвентаре одного из игроков, Причем остальным об этом не сообщается. Иными словами, чтобы разыграть выпавшую ему вещь в кости, обнаруживший ее должен сначала объявить о находке, а потом согласиться на розыгрыш. Во время бета я участвовал в несколько дележках добычи, и помню, что они превращаются в настоящее испытание воли. Нередко после победы над боссом группа ссорилась и распадалась, поскольку никто не признавался, кому что досталось. Иными словами, добычу по-тихому присваивали. Скорее всего, Диавелли установил правило, что вещь принадлежит нашедшему, Как раз, чтобы избежать такого исхода. Мудрое решение, господин рыцарь. В половине шестого игроки обменялись бодрыми напутствиями, разделились на мелкие компании и разошлись по трактирам и ресторанам. Я размял основательно затекшие плечи, подумав при этом, действительно они затекли в реальности? Или это просто обман чувств? Ну, где собираешься объяснять? Поначалу я даже не понял, о чем речь, а опомнившись, резко повернулся к раперистке. Ах да, могу где угодно. «Присядем где-нибудь в трактире?» «Нет, не хочу, чтобы меня видели». Я успел обидеться, но затем сказал себе, что она имела в виду не рядом с тобой, а рядом с игроком мужского пола. «Хорошо, тогда можем зайти домой к какому-нибудь NPC». Продолжил я, вернув самообладание. «Правда, туда все равно может дойти кто-нибудь еще. Номера в гостиницах можно запирать на ключ, но на это ты, разумеется, не согласишься». «Еще бы». В этот раз ответ оказался настолько колким, что ранил меня не меньше острия рапиры. Прямо сейчас я не терялся в разговоре с девушкой исключительно потому, что мы были в виртуальном мире. Еще месяц назад я был второклассником средней школы с такими слабыми социальными навыками, что даже с родной сестрой общался с трудом. И вообще, как получилось, что я, выбравший путь игрока одиночки в итоге угодил в такой капкан? Конечно, я понимаю, что не принесу никакой пользы на боссе, если не вступлю в рейд, но ведь остальные семь гроб состоят сплошь из мужчин. «Если бы я затесался к ним, сейчас не пришлось бы её нянчить». Пока я придавался жалости к себе самому, раперистка вздохнула и продолжила. «И вообще, номера в местных гостиницах не заслужили права называться комнатами. Сплошь какие-то коморки, в которых и 10 квадратных метров нет. Кровать, стол и все. А дерут пятьдесят колов за ночь. На еду мне плевать, но поскольку сон здесь самый настоящий, хотелось бы спальню покомфортнее». А, ты... серьёзно?» Машинально покрутила головой. Но ведь есть место получше, если поискать. Да, не дороже, но... Какое еще поискать, если в этом городе всего три гостиницы? Во всех комнаты почти одинаковые. Наконец меня осенило. А, вот оно что. Должно быть, ты заходила только в заведение с вывеской ИНН? Так ведь это и означает гостиница, разве нет? Да, но на нижних уровнях этого мира это слово означает место, где можно остановиться предельно дешево. «Просто переночевать. В других домах тоже полно комнат, которым можно снять за колы». «Что?» Губы сложились в трубочку. «Раньше не мог сказать». Угадав, что появилась возможность нанести ответный удар, я широко улыбнулся и стал нахваливать местечко, в котором остановился сам. «Я здесь снимаю второй этаж в доме одного крестьянина. 80 колов за ночь, зато две комнаты, бесплатное молоко в неограниченном количестве, огромная кровати, и шикарный вид из окна». «Даже ванная есть!» — увлечённо перечислял я. И в этот самый миг правая рука раперистки метнулась к ворту моей куртки, с той же скоростью, с которой она проводила те невероятные прямые выпады. Она вцепилась в меня с такой силой, что едва не сработала система предотвращения преступлений. И грозно воскликнула. «Что ты сказал?»